Слава 19. -я. Дом бабушки Людмилы. Некоторое время спустя. Иваныч, да и все остальные, немного подзабыли слова 9903 о подарке для одноногого мужчины. Но об этом напомнила баба Люда, поэтому вся их компания сейчас собралась в ее небольшом доме. Все же всем было интересно, что оставил им Сергей Михаил. Особенно семилетней Зине Ее глаза горели, как глаза пиратов, нашедших клад. Люди собрались в спальне, где под кроватью и лежала коробка. Ее достал Андрей, брат Жени, которая все еще была подавлена уходом Сергея. Однако даже так девушка улыбалась, но без привычного ей согревающего тепла. Парень раскрыл коробку, но не торопился доставать из нее подарок, с удивлением смотря на это, чем немного бесил людей. «Показывай уже!» — рыкнула Анастасия, и парень вытащил. «А там... нога!» И инструкция. «Охуеть!» «Настя, не при детях!» Выругалась Мария, закрывая уши дочери. «А что еще сказать? Это, сука, нога! Какая классная!» Глаза Зины блестели от восторга, а Иваныча уже усадили на кресло. Евгения быстро прочитала инструкцию и умчалась на кухню. Там взяла тряпку, горячую воду и, когда мужчине задрали штанину, омыла его ногу. Точнее, то, что от нее осталось. А после начала надевать искусственную ногу. Выглядела она дорого. Белый корпус, при этом не тяжелый, но очень прочный. А еще гибкий. На Земле нет таких... даже не сплавов, а скорее синтетических соединений, что выращиваются в лаборатории. 9903 потратил уйму энергии на это дело, но у него были две батарейки, так что проблем с энергией не было. Да и с материалами. В основе этого материала были каучук, пластик из десяток химических соединений, найденных на свалке. Надеть протез было не так просто. Сперва раскрыли четыре небольших треугольника, потом нужно поднастроить, чтобы сидел идеально. И когда Женя нажала на скрытую кнопку, эти треугольники впились, в плоть, выпуская иголки. <клёк> Иваныч прошипел от боли, потому что они ударили по нервам. И сейчас проходила донастройка, А потом все резко прошло. «Вставай, вставай давай!» Анастасия держалась за грудь от переполняемого ее восторга. А мужчина, бывший военный, взял и встал, вызывая взрыв восторга и поток слез. Причем не только у Иваныча. 44-летний исхудавший мужчина ходил по дому и совершенно не испытывал дискомфорта. Он мог даже на пятки встать и на цыпочки. Нога ощущалась, будто она настоящая. И вдруг он обернулся и подошел к Марии. «Николай!» — произнесла та и была схвачена и поцелована. «Маш, выходи за меня!» — посмотрел он в ее глаза. «Да!» Люди взорвались аплодисментами, и даже Женя искренне поздравляла, хоть и почувствовала сильный укол зависти. Но все же природная доброта пересилила плохое чувство. «Где-то в Челябинске. Какой-то завод». 9903. «По очереди, я сказал!» Пришлось рыкнуть на людей и кивнуть на роботов-пауков с пистолетами. «Да», — ответил один из работников завода. «Я же сидел на спине обезвреженного мною солдата Кожевникова. Тот был в бронекостюме, и мне не хватало энергии, так что я решил подзарядиться за счет работников. Но много не брал, лишь половину». Сам завод уже был остановлен. «Здесь производили металлоконструкции, так что сперва я лишил охрану завода оружия и брони, а после немного товара урвал». «Мы можем идти?» — поинтересовался директор завода. Он и все сотрудники были в сборе и уже одеты. А находились мы в главном цехе. «Как хотите, я уже закончил и сам ухожу». Обернувшись к ним, увидел недоумение. «Завод временно не будет работать, так как я отключил некоторые станки». «Но Кожевниковы обязаны оплатить вам простой. Если не оплатят, <смех> — хмыкнул я, — то сделают мне одолжение, и я еще больше схвачу их за яйца. Так и передайте». Вскоре я покинул завод и на мотоцикле умчался прочь. Это уже третий объект Кожевниковых, который больше не работает. После первого, где я устроил засаду и уничтожил более 30 противников, они не посылали бойцов. Утерлись и, кусая губы, позволили мне заниматься грабежом. На четвертый объект, а именно фабрику по производству каких-то деталей, я так и не попал. Кожевниковы поступили... низко. Вызвали полицию. Мол, тут террористы бомбу заложили. Так что сейчас фабрика была отцеплена и работала полиция. На другом объекте появились шашкины, а также другие рода. Но тогда я просто заглянул к Шашкиным и сжег им два склада. Они как раз не имели много охраны. Так и закончился мой день. А затем следующий. И дни полетели со страшной скоростью. Как-то незаметно весь город превратился в поле боя. Горели здания, дороги перекрывались, предприятия останавливались. С каждым успешным налетом я получал новые ресурсы, модернизировал роботов, корабль и себя». Противник же будто с ума сошел и гонял меня повсюду. Развешали плакаты с моим фотороботом и обещали большие деньги за информацию обо мне. Плюс по телевизору крутили объявления. Самое главное, что обвинить меня в преступлении они не могли. Я был лишь подозреваемым. Но были и простые объявления, мол, «Рот такой-то разыскивает человека такого-то». Для чего не указывается. «Но сумма в миллион рублей!» Головорезы и жаждущие легких денег люди приставали на улице ко всем людям, кто закрывал лицо, отчего резко стало тяжело передвигаться по городу. Большинство городских камер я уже взял под свой контроль, и враг это понял. Так что на них уже не рассчитывали. Правда, 31 декабря было празднование Нового года, и на ближайшие три дня город попросту вымер. Стало легче, но после праздников за меня взялись всерьез и атаковали раз за разом. Но после девятого поражения то ли они поняли бесперспективность своих действий, то ли им дали по шее за стрельбу в черте города, не знаю, но факт в том, что нападать на меня перестали. А через два дня на оставленную мною почту пришло письмо от царской канцелярии, немного удивившее меня, в итоге вместо трех недель Царская Дума управилась за 12 дней. «Одобрили. Выходит, я теперь не просто какой-то непонятный человек без документов, а самый настоящий герцог? Нет, не может все быть так просто. Почему они поторопились? Сдались? Нет, они поняли бесперспективность этой охоты и сменили тактику». «Раз я стал герцогом, то у меня должен появиться дом, который нужно будет защищать», предположил я, лежа на крыше жилого дома и смотря на небо. «Звучит логично», добавил ДИИ. «Раз они не могут поймать вас, то заманят туда, откуда вы точно не сбежите». Все стало понятным. «Раз они не получили роддаром даром...» то просто захватит его, объявив войну под надуманным предлогом. Ха, хорошо, Ларри, выведи мне статистику по собранному компромату. Принято. Краткий отчет по теме компромат. Железняковы. Четыре серьезных нарушения. Девять средних нарушений. Сорок малых нарушения. 109 косвенных связей с нарушениями. Кожевниковы. Девять серьезных нарушений. 16 средних нарушений. 509 малых нарушений, 811 косвенных связей с нарушениями. Шашкины 1 критическое нарушение, 2 средних нарушений, 404 косвенных связей с нарушениями. Татарины 3 средних нарушения, 4 малых нарушения. Анисимовы Одно – среднее нарушение, 9 малых нарушений. Всего в списке было 12 родов. Но многим можно сказать просто а -та, та Однако даже так, это позволит мне выиграть время. «Вы хотите натравить на противника административную машину царства, чтобы выиграть себе время?» Удивился Ларри. «Да, поэтому одновременно с освоением герцогства нужно заниматься добычей нового компромата, чтобы противник не смог лишнее раздернуться» наоборот спровоцировать противника на ответную атаку они вам к примеру какой-нибудь завод уничтожат это уже не важно то что осталось у кузнецовых вероятно даже не приносит прибыли и когда я стану владельцем предприятий их можно будет смело закрывать ведь никто в городе не станет покупать мою продукцию хм, вы правы Расчеты показывают, что вероятность развития такого сценария свыше 80%. «Они не позволят мне подняться. Это, пожалуй, даже проще, чем захватить. Просто обанкротят». «Это если есть, что обанкротить», — обрадовал меня Ларри. «Так и есть. Но главное — это земли и статус. Деньги я заработаю. Да хоть кристалл найду в зоне». Кстати, — перебил меня лари я недавно собирал информацию о группе Хосе. Весьма вероятно, что вы сможете нанять их для защиты своих земель. Все же большая группа опытных воинов, операторов и в своих боевых костюмах — это немалая сила. Это если мне хватит на это денег. Я немного посмеялся, глядя на небо. Голубое и безмятежное. Прекрасное небо земли. Облака белые и красивые. Никакого токсина и смерти. Внимание! Улучшение персонального модуля «Шокер БМ-2» завершено. Вытянув руку, выстрелил из пальца небольшой молнией. Отлично! Мне очень не хватало безоружных дистанционных атак. А «Шокер-1» для этого расходовал слишком уж много энергии. Пользователь 9903. Михаил Сергей Мастер. Возраст – 22 года, рост – 185, энергоемкость 10 – 10,1 из 10,7. Увеличение энергоемкости немного замедлилось, потому что я старался экономить каждую единицу ЭЛИ и не допускал перелива. Но, надеюсь, в будущем станет легче. Как минимум я смогу нанять к себе операторов ЭЛИ. Будут моими батарейками. Но вновь при условии, что у меня будут деньги и не будет горячей войны. Я ведь даже не знаю, что из себя на сегодняшний момент представляет мое герцогство. Вот сейчас и будет вестись учет. Благо, он будет проходить под моим надзором, имею в виду, что я буду присутствовать. И узнаю, что же принадлежит мне. По крайней мере, так было написано в письме, которое я только что прочитал. «И мне нужно ехать в канцелярию». Вот только это их последний шанс поймать и убить меня. Лари проследи по камерам. Возможно, где-то перед канцелярией засели снайперы. Принято. А пока... Супи. Покажи мне состояние корабля и всех систем с персональными модулями. Стоп. Добавить еще сравнение с прошлым выводимым отчетом. Принято. Анализ завершен. Вывожу данные. Корпус. Целостность 57 плюс 10%. Двигатели. Целостность 0%. Внутренние системы. Целостность 14 плюс 7%. Реактор. Целостность 0%. Орудие Целостность 0%. Ядро гену ИИ. Целостность 57%. Банка геноразумов. Целостность 91%. Камеры. Целостность 13 плюс 3%. Наномашины-репликаторы. Целостность 100%. Биорепликатор. Целостность 0%. Целостность основных модулей. Каппа-02. Работает. NMMD-01. Работает. moe т 1 Работает. MSST-CAN. Работает. Целостность персональных модулей. Геночип. Работает. Целостность 83 плюс 5%. Крепкий организм БМ-1 работает. Хакер БМ-2 работает. Дистанционный взлом БМ-2 работает. сс БМ-2 работает. Шокер БМ-2 работает. Естественная регенерация БМ-1 работает. Локатор янтарь работает. КДВ БМ-1 работает. Активный камуфляж хамелеон работает. Крепкие кости БМ-3 работает. Теперь я уже не такой слабак. Разве что пришлось создать скрытый склад для брони, потому что на орбите вся она не уместилась, даже несмотря на увеличение целостности корпуса. Внутренние системы обзавелись дополнительным передатчиком сигнала. Это, конечно, не решает проблемы с помехами, но уменьшит негативный эффект. Мне требуется капитальная модернизация, для чего нужна целостность корпуса 100%, и внутренние системы целые хотя бы на 30%. Ладно. Пока что я иду в хорошем темпе. И главное, что ГРАС до сих пор не напали. Не знаю, что там на фронтире, но надеюсь, что на пятой базе уже стоит нормальная армия. Поднявшись на ноги, подошел к краю дома. Сейчас было 5 января. Все вокруг белым-бело. А улицы города полны людей. Праздники как-никак. Пользователь. Обнаружены следы засады в десяти местах. Продолжаю исследование. «Ясно. Последний рывок, значит». Вздохнув, спустился в город и скрылся на его улицах. Шел я пешком и никуда не спешил. Ларри собирал информацию, и постепенно количество обнаруженных засад возрастало. «Простите, можно позвонить?» Остановил я прохожего. «Ага, и ты сбежишь с моим телефоном?» хохотнул мужчина среднего роста. Это очень срочно. Но, может быть, тогда так? Я вытащил из кармана тысячу рублей. «Ага, а телефон стоит двадцатку. Ладно». Он вздохнул и, приняв деньги, передал телефон, но сперва разблокировал. А я начал набирать номер. «Слушаю, кто это?» Послышался знакомый голос. «Можно сказать, Кузнецов. Шел к вам, но вот не незадача. Сплошные засады. Может, у вас есть танк?» Пошутил я. Ха, а вот и есть. Сообщи адрес и жди. Поблагодарив мужчину и вернув телефон, принялся ждать. Ожидал нападений, но нет. Враг сосредоточил силы в одном месте и пока не лез. Так я и простоял двадцать минут, пока не увидел его. Когда я говорил о танке, то шутил. А тут... Что ж, это был мощный броневик, какие используются на фронтире только не для фронтира. Поэтому и турели были меньшего калибра, но их было больше. В длину эта махина была в 11 метров, десятиколесная и очень бронированная. По бокам виднелись по две управляемые турели и две наверху, а также одна спереди. На броневике стоял герб царской канцелярии, и когда открылась боковая дверь, я увидел того самого мужчину. Удивлен? Работа в канцелярии весьма разнообразная и не всегда безопасная, заволыбался работник канцелярии. Удивлен, Егор Максимович, удивлен. Я вошел в броневик и уселся. Внутри было вполне комфортабельно, однако солдаты все же присутствовали восемь бойцов в броне, плюс спереди двое. Похоже, аристократы очень любят канцелярию, предположил я. «Бывают случаи, когда тот или иной работник неожиданно умирает. Потом приходит ЦСБ и находит мерзавцев. Но чаще всего это наемники, бандиты или просто самоубийцы», — покачал тот головой. «Так что приходится принимать дополнительные меры предосторожности. Тогда я бы рекомендовал ехать другой улицей, здесь на переулке», — начал я объяснять, что да как. «Даже карту открыл и сделал отметки». Тот передал водителю, а бойцы приготовились к бою. Вдруг все же нападут на нас. Но первые засады мы успешно преодолели. Враг не фыркнулся. Видимо, у них просто не было орудия достаточного, чтобы уничтожить броневик. Но расслабляться было рано. И не проехали мы далеко, как вдруг перед нами случилось ДТП. Конечно же, преднамеренное. И она заблокировала дорогу. «В черном фургоне солдаты», сообщил я. «А, ну да, ты же у нас сенсор». «Дави их, Дань!» — крикнул Егор. И, к моему удивлению, наш броневик снес фургон, попросту смяв его. Если там кто и выжил, то им сильно досталось. Мы понеслись дальше, а враг засуетился. Они не ожидали такой решительности, поэтому мы промчались еще через четыре засады. Игорь даже увидел группу вооруженных и экипированных солдат без эмблем рода. Если бы на них не было шлемов, уверен, они бы провожали нас недоумевающими взглядами. «Да-да, группа солдат без опознавательных знаков. Хорошо». Игорь уже вызванивал ЦСБ и спецназ, натравливая их на этих людей. «Будет забавно, если им это удастся. Немало родов у вассалов железниковых, как говорится, встрянут». Мы прорывались дальше, но остановить нас все же никто не решался. Враг был растерян, а после Ларри обрадовал. Они уходят со своих позиций. Все отряды. Похоже, они испугались иметь дело с канцелярией. Вижу, как отряды отходят. Сообщил я Егору. Но «Ну, чтобы убить тебя и всех нас, достаточно одного отряда. Или хорошо спрятанной бомбы. Тот был не очень оптимистичен. Так что я продолжил сканирование. И он оказался прав. Здесь объезжаем. В здании по той улице засела группа с гранатометами. Сообщил я. Ларри не мог их заметить, но смог мой сканирующий импульс. Обнаружен противник по адресу. Предположительно вооружены гранатометами. Тут же Егор выдал указание ЦСБ. «Потому что знаем, блин!» «У нас тут сильный сканер». «Да, да». Он обернулся ко мне. «Может, еще и этаж, скажешь?» «Шестой этаж, средний подъезд. Там 17 человек. Без брони, но вооруженные». Егор повторил. «А мы сделали немалый такой крюк». И пока ехали, получили звонок. «Вы оказались правы. Твари сейчас отстреливают. Сразу попытались бежать, сообщил мне Егор. На что я лишь кивнул и продолжил внимательно следить за обстановкой. «Разве что...» «Егор Максимович, вы одаренный? М? Ну вообще да. А что?» «Поделитесь энергией?» «А, точно. Вы же еще и энерговампир». «Да, конечно. Главное, не оставьте меня пустым, иначе я буду слизнем». Прохохотал он и вытянул руку. А я пополнил резерв и продолжил запускать сканирующий импульс. В городе он эффективнее локатора. Однако надобности в этом не оказалось. Больше самоубийц не было. Все остальные отряды и правда отошли. Но мы опасались снайперов с высоток. Так что прежде чем выйти из броневика, опустили дымовую шашку и под прикрытием дыма забежали в здание. «Хо-хо-хо, это было весело», — улыбался Егор. А я в очередной раз убедился в том, что все одаренные — странные. Ладно, пошли. Сейчас тебя оформим и вручим удостоверение. А после аудиты много-много мороки. И он не преувеличивал. Мороки было и правда много. Так что через два часа я получил свое удостоверение герцога. Свершилось. Но, как уже ранее говорилось, это только начало. Завтра с утра мы начнем аудит. Ну, как мы. Приедут люди из Москвы. Осталось до утра дожить. Я хоть и стал герцогом, но пока что без земель и имущества. Даже герцогские счета пока не принадлежат мне. И по идее я мог уже ехать к себе домой, в имение. Но что-то я пока не рискнул выходить из здания. «Переночевать?» — удивился Егор, сидевший напротив. Мы находились в столовой канцелярии. Весьма небольшой, кстати. «Да, почему нет? У нас есть гостевые комнаты. С соседями будем». «Благодарю. Еще одно. Могу я попросить передать это ЦСБ?» Вытащив флешку из кармана, а точнее, перенеся ее в руку, протянул Игорю и положил на стол. «Здесь немного компромата на разные рода. О, это мы любим, это мы одобряем!» Заулыбался тот и закинул флешку в карман. «Сегодня же передам». «Однако у нас есть несколько законов. В общем, большинство дел нельзя создать на основе анонимных данных. Иначе аристократы уже друг друга закидали бы обвинениями». «Тогда я от имени герцога Кузнецова их и выдвину». «Вам же жизни не дадут», — удивился тот. «А без этого дадут?» — заулыбался я. А тот призадумался, причем серьезно. «В таком случае, да, можно попробовать. Мы продолжили есть». Точнее, ужинать. Егор поделился тем, как будет проходить аудит. А люди из Москвы, оказывается, уже приехали, но отсыпаются да развратничают, как пошутил мой собеседник. Они остановились у губернатора, и тот их всячески ублажает, дабы они не замечали некоторые проблемы, что имеются у области. К примеру, полный беспредел аристократов и низкую защищенность от вторжения грас. «Ну а я пока пораспрашивал Егора. Знает ли царь про состояние базы номер пять? Не думаю. Фронтиром заведует штаб. У царя перед глазами седьмая зона, что в Швеции, и она угрожает западным районам страны». «Седьмая?» — призадумался я, вспоминая. «Читал же информацию. Разве там не западные страны ею занимаются?» «Занимаются. <смех> Они, наоборот, не против, если жуки вдруг прорвутся к нам через прибалтов и финов. Они те, не другие, не в силах защитить себя. Приходится нашему флоту держать оборону. В общем, все сложно. Представляю. Нужно будет сделать фотоснимков и узнать, что там с седьмой зоной. Но потом, когда будет на это время. После сытного ужина меня привели в гостевые покои. Весьма роскошные, кстати». Как я понял, многие сотрудники канцелярии жили прямо на работе, дабы было меньше шансов, что их подкупят, похитят или еще что нехорошее сделают. И хоть за это злоумышленникам грозит смертная казнь, однако всегда находятся идиоты, готовые за 3 рубля и родину продать, и жизни лишиться. В квартире даже стиральная машина была, так что я одежду постирал, благоумею уже и погладил все. Ну и лег спать. К слову, в квартире не было окон. Думаю, почему так объяснять нет смысла. А утром я выбрал одежду поприличнее, смыл с себя краску, вновь став рыжим и конопатым. Заодно поглазел в зеркало. Жглаз радуется. Каким же хилым мы получили это тело, и что в итоге стало? Радовался Ларри. И да, он прав. Ну, кроме глаз. У него их нет. Я уже не был друщом. Но из-за часто работающей естественной регенерации большой массы набрать я не смог. Так что был просто подтянутым и даже, можно сказать, поджаром. Мышц хватало, и они были крепкими. Как и мои кости. Пусть первоначальный модуль «Крепкие кости» лишь третья базовая модель, но это уже два раза спасло меня от повреждений, которые за пару дней не восстановить. Ладно. Вскоре я был готов. И после завтрака мы с Егором отправились к губернатору в его резиденцию, что находилось на берегу водохранилища в городском лесу. Он здесь был действительно огромен и простирался на многие километры. Без него этот промышленный город утопал бы в зловониях. Впрочем, горожане всюду старались сажать деревья. Поэтому Челябинск — весьма красивый зеленый город. Но сейчас, 6 января, этого не сказать. Зима же. Егор сказал, что временно можно не опасаться всяких убийц и прочих. Это подставит губернатора, причем очень сильно. А он, мужчина, резкий, может и покарать. По крайней мере, так говорит Егор. И вот мы приехали к резиденции, что больше походило на дворец, который окружен высокой стеной, пулеметными башнями и системами ПВО. Видимо, защищается от неожиданного вторжения ГРАС, которое начнется прямо в центре города. Иначе смысла в этом я не вижу». Если Грас окажутся в городе, то его проще сразу сжечь. Даже если каждый десятый житель мутирует, то это около 150 тысяч мутантов. Такая армия сметет все на своем пути. Единственный выход — это сбросить тысячи тонн напалма и спалить тут все. Мы проехали ворота и попали в действительно красивый дворец, где в большом холле с колоннами нас встречал крепкий двухметровый мужчина. Он словно медведь, а может и не словно. Ощущаю сильное лимозлучение. А вот и наш новоиспеченный герцог. Рад, наконец, познакомиться и видеть вас в добром здравии, Сергей Кириллович. Он пожал мне руку, пропавшую в его лапе. К счастью, Леонид Максимович, я очень живучий, мстительный и беспощадный человек. Это и помогло выжить в условиях постоянной охоты. Охоты? поинтересовался один из двух немолодых мужчин, что находились подле губернатора. «Были дураки, которые пытались этому помешать. Но так, шваль, что уже ликвидировано. Слегка недовольно нахмурив брови, ответил он. «Это хорошо, что ликвидированы?» Блеснули глаза человека. «Думаю, из-за меня губернатору придется повышать взятку проверяющим, чтобы царь, не дай бог, не узнал про охоту на герцога». «Отлично!» «Значит, мне больше ничего не угрожает», — заулыбался я. А у губернатора дернулся глаз. «Безусловно», — натянул он улыбку. «Сказал бы я, стоп, снято, но не буду. Оставлю сюрпризом. И напомню, все, что я вижу и слышу, записывается на чип, а потом передается на судно. Вскоре я поздоровался с остальными мужчинами. Одного зовут Марк Петрович, а второго — Иоанн Семенович». Обоим лет так под 45, Худые, высокие и одеты по-деловому. Но они не из канцелярии, а из царской администрации. Далее мы сели в машину губернатора. Его частный броневик был не хуже, чем у канцелярии. Там же мне показали карту моих владений, и я невольно скривил лицо. Это треть Челябинской области. Вот только южная ее часть. И ладно бы только это... Так и еще все, что южнее Магнитогорска, уже давно вымерло. Людей либо переселили, либо они сами уехали. И оно понятно. Все же грас регулярно прорываются. Да уж. Но, впрочем, люди мне и не особо нужны. Я ведь могу построить роботов, которые будут все делать за них. Им и таксин не страшен. Теперь немного расскажу, что я смог узнать о герцогствах, княжествах и аристократах. При преобразовании страны в царство области стали княжествами. И если поначалу все было нормально, то потом князья начали творить откровенную дичь. Да такую, что даже аристократы поддержали царя, чтобы тот отменил княжество. В итоге вернули области и губернаторов, а также мэров. Но сложно сказать, что стало намного лучше. Но хотя бы над губернаторами появился надзор. Теперь герцогства... Это, как принято говорить на Западе, лендлорды, правители обширных земель. На их земле могут находиться города, владения других аристократов и даже военные базы царской армии. Аристократы и простолюдины платят герцогу налог. Герцог платит налог губернатору. Губернатор платит налог царю. Как-то так? Властью у герцога не сказать, что прям очень много. Но, глядя на тех же Железняковых, что из Свердловской области... В общем, нужно смотреть. Но сперва мы посетили предприятия, которые имелись у меня в городе и их окрестностях. И что я могу сказать? Весьма прискорбно. Мне выдали список, и почти все продано или сдано в аренду на миллион лет. С последним немного утрирую, конечно, но там и правда до трехзначных чисел доходит. «Нужно будет тщательно разобраться. Остальные предприятия — это несколько заброшенных заводов, часть из которых сгорела, несколько складов, сдающихся в аренду с ежемесячной оплатой, и несколько незначительных предприятий». «Простите, а что вы делаете?» — поинтересовался Марк Петрович, когда мы выезжали из города. «М? Делаю копию, чтобы не забыть. А что, нельзя?» — удивился я, когда фотографировал документы. «Конечно же нет!» «Это же документы из государственного реестра!» — возмутился тот. «И что? Я посмотрел на него, как на идиота. Или вы хотите сказать, что мне нужно будет каждый раз обращаться к вам, чтобы узнать, что же числится на мне и за что платить налоги? У вас должна быть собственная бухгалтерия!» — фыркнул тот. А я продолжил делать фотографии. «Вот как будет, так и обратимся к вам. А пока что хотелось бы иметь полный список, что было и что есть». Несмотря на недовольное форчание, я продолжил делать фотографии. А далее мы начали разъезжать по герцогству от предприятия к предприятию. Но многие были либо на грани разорения, либо разорены и заброшены. Зато было много поселков, которые занимались фермерством. И, собственно, больше ничего. Значит, выходит, что род Кузнецовых лишился 95% активов, а остальные 5% это не ликвид? Поинтересовался я у губернатора, сидевшего в сторонке от меня. «Похоже, дела урода плохо шли», — пожал тот плечами. «Звучит так, будто вам совершенно наплевать. Из того, что я увидел, область лишилась огромных доходов». Посмотрел я на него, но без подозрения во взгляде, а скорее констатировал факт. «Где-то убавилось, где-то прибавилось», — пожал тот плечами. «Вскоре мы приехали к поселению сравнительно недалеко от Магнитогорска». Здесь располагался кварцевый карьер. Вот только на дороге стоял КПП. И, судя по гербам, это явно не Кузнецовы. — Вы, черти, а ну пропустили? Иначе я снесу этот ваш шлагбаум! — ругался губернатор. А мы все вышли из броневика. — Не положено. Только по разрешению. Все вопросы патриарху Родовизановых. — ответил один из шести бойцов. А губернатор побагровел от возмущения и позора. Московские же ухмылялись. Губернатора и не пускают. Причем эта дорога не частная, а государственная. «Суки! Губернатору и не положено! Я вашего патриарха в землю закопаю живьем!» Психовал тот. И вдруг на КПП раздалась тревога. А следом и из поселения раздался вой сирен. «Это означает одно. Грасс наступают». «Бля!» — губернатор начал бледнеть. Да и не только он. Телефон мужчины тут же запиликал. Губернатор ответил на звонок, и всем сразу стало понятно, что дела крайне плохи. И ладно бы только это. «Пользователь! Объект Нина только что позвонила по номеру экстренной связи. Я подключился к микрофону, и, судя по всему, ее похищают». Обрадовал Ларри. Я достал телефон и показательно выругался, будто прочитав сообщение. Но меня вскоре отвлекли. «Сергей Кириллович, срочно подписывайте документ, а нам нужно эвакуироваться». Ко мне подскочили московские, а я с сомнением на них посмотрел. Я еще даже имения рода не видел, как и то, в каком оно состоянии. «А вы хотите, чтобы я подписал документы не глядя? И, вероятно, став землевладельцем, я должен буду выступать против жуков?» «Это обязанность каждого аристократа», — возразили те. «Напомню вам, что я аристократ лишь один день, и если сейчас заявлюсь и начну всеми командовать, внесу лишь больше хаоса. Да и я уверен, что губернатор позаботился о защите этих земель, которые все еще без правителя, так как это его прямая обязанность». Мужчины замолчали, пытаясь понять, что делать дальше. «Так вы отказываетесь подписывать?» «Нет, конечно!» «Вот завершим аудит, тогда и подпишу». заулыбался я. «Что, неужели вы отказываетесь проводить аудит? Из-за угрозы вторжения инсектоидов мы вынуждены отложить проведение аудита», уверенно заявил тот, который Марк Петрович. «Значит, после отражения вторжения мы продолжим аудит. И по его окончании я подпишу все бумаги». После этого я взмахнул рукой, и передо мной появился мотоцикл. «А сейчас я вынужден вас оставить». Близкий мне человек попал в беду. Я рванул на полной скорости в Челябинск. Мрах, сколько всего нужно сделать. Спасти Нину, эвакуировать Бабу Люду с остальными и вытащить Катю с Василиса из пеклобойни, что скоро начнется. Мой великие притечи, позвольте мне везде успеть. Конец книги. Озвучил Чебу Болтливый.